Горожане вообще-то редко обращали внимание на развлечения магов. Башня ночами освещает город. Хорошо, удобно. А что иногда начинает играть световую феерию, так то дело императора с эльдарами. Простых людей они не касаются. Но Санти и в голову прийти не могло, что когда-нибудь башня загорится из-за него. Рыжий онемел, только наполненные страхом и непониманием глаза, были устремлены на колдовской огонь, ежесекундно меняющий цвет. Лек тем временем положил ученический шнурок на ладонь и вытянул ее вперед, снова сказав несколько слов на незнакомом языке. Из светового шара на верхушке башни вытянулся узкий белый луч и ударил в шнурок. Тот загорелся холодным огнем того же цвета, но через несколько мгновений погас, как и сама башня. — Возьми, — негромко сказал горец, — отныне этот шнурок твой. Теперь ты принадлежишь к боевому братству Элианской империи. И каждый из нас брат тебе. Санти дрожащими руками принял серый шнурок и замер, не понимая, что с ним делать. После всего случившегося голова у мальчишки гудела. В глазах вспыхивали огненные круги. Он чувствовал себя хуже некуда. В самых диких мечтах Санти не представлял что когда-нибудь станет одним из горных мастеров, которых боялись и уважали в империи. Впрочем, не только в империи. Даже кочевники Великой Степи знали, что значит витой кожаный шнурок на левом плече человека. Меньше, чем в десятером на такого воина не нападали. Поняв недоумение ученика, Лек переглянулся с офицером, оба как-то очень похоже улыбнулись, и Горец приложил шнурок к плечу Санти. Тот прилип, будто приклеенный. С этого момента снять его мог только сам владелец или его учитель. Шнурки имели свойство оказываться поверх любой одежды, если их не прятали намеренно. Украсть их тоже никто не мог. Вора находили задушенным, а символ принадлежности к боевому братству возвращался к своему владельцу. Точно так же, как и картаги. Скоморох никак не мог прийти в себя от такого резкого изменения судьбы и тупо разглядывал шнурок. «Успеешь еще налюбоваться!» Со смешком сказал Лек, вспоминая собственные ощущения. Завтра начну дрессировку, так что готовься. Брат, ты не знаешь случайно тренировочного зала, в котором можно было бы позаниматься? Большинство городских мастеров тренируются в зале старшего брата Элоиза Кертала. Ответил собравшийся, было уходить офицер. Снова поворачиваясь к горцу. Он неподалеку от дворцовой площади. Спросишь, любой покажет. Для своих бесплатно, для остальных за деньги. Только смотри, брат, старик и тебя погоняет. Он не выносит, когда молодежь распускается. «Не страшно», — рассмеялся Лек. Я во время плавания немного сноровку подрастерял. Тренироваться негде было. На разминочных комплексах далеко не уедешь. Спасибо за помощь. Не за что, — поклонился офицер. Стражники ушли, и Санти остался наедине со светлым лордом, неожиданно ставшим его учителем. Тот с интересом поглядывал на мальчишку и ухмылялся себе под нос. «Меня не бойся», — сказал Горец, — «хотя придется тебе ой как нелегко, но потом спасибо скажешь. На то, что я лорд, внимания не обращай. Это значение не имеет. Ты сам теперь кандидат в аристократы. Называй меня леком или наставником». Не вздумай назвать учителем. Я этого звания еще не заслужил. По шее настучу, если забудешь. Ладно, надо забрать твои вещи. Куда идти? Я проведу, наставник, с трудом выдавил рыжий. Только у меня тех вещей пара дырявых штанов да жонглерские шары. Жонглировать, значит, умеешь. — А то, — возмутился Санти, — лучше меня, жонглера, в этом занюханном городишке не найти. — Акробатика как? — поинтересовался Лег. Сальто, фляки, кульбиты, колесо. — Могу? — пожал плечами мальчишка. — Да? А ну-ка, повтори. Лек с места прыгнул на руки и закрутил фляки, наращивая скорость. Закончил он серию выходом на двойное сальто. Санти восторженно приоткрыл рот. «Во дает!» «Да ему бы цены в балагане не было!» «Повторить, значит?» «Ладно». Рыжий ехидно ухмыльнулся, сразу забыв от страхи, и тоже закрутил серию фляков. «Правда, двойное сальто он сделать не сумел» обошелся одинарным, зато вышел из него в нижней стойке и прокатился обратно колесом. Неплохо, одобрительно хлопнул его по плечу Лег. Координация немного хромает, но ничего страшного, подгоним. Хотя в первую очередь я буду учить тебя падать. Падать? изумился Санти. Зачем? А затем чтобы всегда оставаться невредимым во время падения. Думаешь, это просто? А если падаешь с вершины дерева на камни, что тогда? Колечиться? Не стоит. Помнишь, как я с дерева спрыгнул? Ага, вздохнул мальчишка. В жизни не видал, чтобы вниз головой сигали. Это еще мелочи, отмахнулся Лек. — Научу. А теперь введи. По пути к дому дядюшки Балдура Санти немного успокоился. Серый шнурок на его плече, казалось, горел, даже обжигал. Случилось что-то невероятное. Нищего безродного скомороха взял в ученики горный мастер. Мало того... Младший лорд Великого дома. С роду мальчишка ничего похожего не слышал. Учениками всегда становились наследники благородных родов или чем-то отличившиеся молодые воины. Он пытался понять, как ему жить дальше. Лек что-то рассказывал, но Санти почти ничего не слышал, продолжая думать о своем. Так они и дошли до западной окраины Торсидара, где селились ремесленники. Вскоре впереди показался шатер Балагана, примыкающий к небольшому дому, купленному недавно дядюшкой Балдуром. Шатер обветшал. Уже два месяца представлений не было. Бывший скоморох пытался стать респектабельным горожанином. Благо хоть последних артистов пока не разогнал, но постоянно попрекал куском хлеба и заставлял работать по хозяйству. Последнее время он нехорошо косился на Санти, и мальчишке казалось, что его выгонят первым. Понятно, впрочем, за шуточки сорванца претензии высказывали Балдуру которому вовсе не улыбалось краснеть перед соседями. Вспомнив все это, Санти поежился. Наверное, к лучшему, что так вышло, хоть на улице не оказался. Ведь поскольку официально нищенства в империи не было, оказавшихся без дома и работы отправляли на поселения в дальние колонии без разговоров. Стучать пришлось долго. В доме бывшего скомороха ложились рано. «А, явился, не запылился!» Недовольно ворчал дядюшка Балдур, открывая. «Смотри, догуляешься! Коли не твоя мать прощелыга! И как у этой золотой женщины такое недоразумение уродилось, а? Вы господин Балдур?» Просил Лек, выходя на свет. «Я, светлый лорд», — поклонился тот, сразу заметив сшитый золотом пояс аристократа. «Очень хорошо. Я взял мальчика в ученики. Мы пришли за его вещами». «В ученики?» — тупо переспросил Балдур, ничего не понимая. «Неужели кто-то мог взять этого горе-шутника?» Кому только из ремесленников он не пытался спихнуть Санти, надеясь, что тот выучится хоть чему-то полезному. Никто не захотел. Все вокруг знали, чего от такого ученичка ждать. Но разве лорды берут учеников? Что за чушь? Взгляд старого скомороха упал на серый шнурок, свисавший с левого плеча рыжего, и его лицо вытянулось. Балдур прекрасно знал, что это за шнурок и что он означает. Получается, бессовестного мальчишку взял в обучение горный мастер? Вот так-так. Как пожелаете, светлый лорд, с трудом выдавил из себя толстяк, продолжая очумело смотреть на страшно довольного Санти, которому потрясенный вид хозяина-балаганчика явно пришелся по вкусу. «Иди!» — подтолкнул мальчишку Лек. Тот скрылся в дверях, проскользнув мимо старого скомороха, продолжавшего стоять столбом. «Вы были знакомы с его родителями?» — вежливо спросил горец. «Да, конечно!» — качнул головой Балдур. «Хорошие акробаты были. От Бога!» «Жаль, что так рано ушли!» Отец разбился, когда Санти и четырех не стукнуло. Гнилой фал порвался. А лет через пять и мать померла от горячки. Простудилась, бедная. «Мы тогда по всей империи бродили. Выступали!» Вот в Буран и попали на самом севере, Возле Нерлавана. С тех пор этот рыжий оболтус при мне. Уродиться же такое. С детства раннего всем вокруг жизни не давал. Как учинит какую шкоду, Так хоть стой, хоть падай. И не созлавить, ведь. Скучно ему, понимаете ли? Да я понял, что не со зла. Улыбнулся лег. «У меня старший брат точно такой же. Отец его драл, драл. до да толку? Чуть. Зато учитель, когда взялся, за пару лет человеком сделал. Надеюсь, мне тоже удастся из Санти хорошего бойца воспитать. Задатки у него дай бог каждому». «Ох, и задачку же вы на себя взвалили, светлый лорд! Поежился Балдур, тяжко вам с ним придется. Он ведь не хочет думать о последствиях. Творит, чего правой пятке захочется, а потом удивляется, что его бьют. «Попытаюсь», — пожал плечами горец, посмеиваясь. «Для нашего дела фантазия на всякие выдумки даже хорошо». Но вот то, что о последствиях не думает, плохо. Придется самому думать, что-нибудь, да надумаю. На крайний случай обращусь к старым мастерам, обязательно помогут. Они и не таких перевоспитывали. Гонять парня придется, конечно, здорово, но ему на пользу пойдет. Это уж точно, кивнул Балдур. Коли сил на шкоды не останется, то и шкодить не станет. «Станет!» — тяжело вздохнул Лег. «Мой старший брат ходить от усталости не мог, а все равно шкодил. В жизни не забуду, как отец вопил, когда под одеяло залез и полную постель лягушек обнаружил. Где только братец посреди зимы лягушек нашел?» В пещере какой-то, не иначе. А ведь весь день тяжело работал. Снежные заносы в рост человека вокруг всего замка разгрести непросто. Но все равно. Порода такая. Зато, если эту энергию куда надо направить, толк будет. — Дай-то бог! — вздохнул старый скоморох. Простите уж, светлый лорд. Но не верю я, что из этого рыжего оболтуса толк выйдет. А это уже от меня зависит. Сумею научить, выйдет. Не сумею, значит, рано мне черный шнурок дали. Дядюшка Балдур удивленно покосился на лорда. Никогда не встречал аристократа, способного сомневаться в себе. Хотя да, горный мастер. Это особая порода людей. Да и люди ли они? А кто их знает? Довелось да однажды повидать, как один такой в одиночку большую банду разметал. Только клочки по закоулочкам летели. Ни один акробат, даже самый лучший, не повторит трюков, которые вытворял горный мастер. Понятно, почему этого горца Санти заинтересовал. Из мальчишки на глазах акробат куда лучше отца растет. Наверное, светлый лорд что-то увидел. Вот и взял его. Ну, дай бог сорванцу счастья на выбранном пути. Тем временем на пороге появился рыжий, увязавший в узелок свои убогие пожитки. Он с какой-то непонятной тоской посмотрел на дядюшку Балдура, Затем на балаганчик и тяжело вздохнул. Но через мгновение на конопатом лице Санти снова сияла обычная беззаботная улыбка. Старый скоморох укоризненно покачал головой. Очаровательный негодник, которому порой много чего прощали за одну улыбку. — Я готов, учитель! — стал рыжий по стойке смирно. «А по шее?» — приподнял бровь Лек, посмеиваясь. «Забыл, что я обещал?» «Виноват, наставник!» — тоже хихикнул Санти. Дядюшка Балдур с удивлением смотрел на смеющегося аристократа. «Не видал он таких!» «Надо же, не носится со своей родовой спесью, как дурень с писаной торбой!» а ведет себя, как нормальный парень. Старый скоморох обнял Санти на прощание и от всей души пожелал удачи. Жизнь у горных мастеров опасная. Добравшись до трактира папаши Дорфита, лег облегченно вздохнул. День выдался богатым на впечатление. Он покосился на плетущегося позади ученика Едва не фыркнул, настолько тот выглядел унылым. Ничего, скоро поймет, до чего удачный жребий ему выпал. Впрочем, юноша видел, что недовольство Санти показное, что на самом деле мальчишка сходит с ума от любопытства. Он специально подбросил ученику несколько тем для размышлений рассказав о некоторых обычных для горных мастеров вещах. Тот постарался скрыть, что буквально очарован, отпуская язвительные замечания по любому поводу. Рыжий уже понял, что может говорить с леком без опасений и вовсю пользовался этим. «Доброго вам вечера, молодой мастер!» встретил горца у порога трактирщик. «И вам доброго вечера, господин Дорфит!» — улыбнулся Лек. «Я вот себе первого ученика нашел». «Ученика?» — удивился тот, потом посмотрел на прячущегося за спину наставника, смущенного Санти. Брови трактирщиков в то же мгновение взлетели вверх. Он задохнулся, запнулся о камень и едва не упал. «Вы взяли этого рыжего мерзавца в ученики?» Папашу Дорфита трясло. «Вы, наверное, не знаете, что это за гаденыш!» «Да не гаденыш он, дурной просто!» — улыбнулся Лег. «Простите его!» «Я извиняюсь, что навоз вам в трактир натащил!» Смущенно пробормотал Санти, однако глаза его хитро поблескивали. Понятно было, что он ничуть не раскаивается. — Что, что ты сделал? — удивился горец. Он не поленился однажды ночью очистить мой свинарник от навоза. Недовольно проворчал папаша Дорфит. И вывалил весь этот навоз прямо посреди трактира. И лестницу им вымазал. Как только ухитрился проделать все бесшумно, ума не приложу. Я утром выхожу из спальни, спускаюсь вниз, поскальзываюсь, падаю и обнаруживаю, что у меня посреди обеденного зала куча навоза. Причем обнаруживаю самым что ни на есть неприятным способом, въехав в эту самую кучу мордой. Лек с трудом удержался от смеха, представив себе столь изумительную картину. Понимал, что нельзя смеяться, но губы молодого горца все-таки подрагивали. «Смеетесь?» — обиженно заметил трактирщик. «Оно, конечно, со стороны смешно будет. А вы себя на моем месте представьте. Приятно. А ведь я его не раз кормил, когда он голодный приходил. Отблагодарил, нечего сказать. Вы правы». Ничего приятного. И неблагодарность — дело паршивое. — Да чего я такого сделал-то? — не выдержал Санти. — Пошутил ведь. Думал, вы посмеетесь. — Эх, дурная твоя голова! — сукаризный взглянул на него папаша Дорфит. — А подумать, каково эту кучу убирать? Трудно было. — Я понял бы, если бы ты нагадил человеку который тебе досадил. Так я ведь всегда хорошо тебя принимал. Ты из пьяного Борова когда-нибудь голодным уходил? Нет. За что ж ты меня так, а?» Санти опустил голову и покраснел. Лег удовлетворенно кивнул. Задумался все-таки. И то хорошо. Неизвестно только, что надумает. Надо будет поговорить с парнем откровенно. Он, кажется, и в самом деле не понимает, почему на него обижаются. Не понимает, что его шутки недобрые. Странно это все-таки. Как будто не дурак. Хорошо, раз, два, три. Но давно пора понять, что нужно остановиться. Видит же отношение людей к себе. Как жаль, что с мастером Тарвоном теперь не посоветуешься. Леку ведь всего восемнадцать, и жизненного опыта у него кот наплакал. На память пришли слова офицера стражи о старом мастере Элоизи Кертале. Может, с ним посоветоваться? Пожалуй. Ладно, чего уж там, махнул рукой трактирщик. «Заходи, только смотри мне, нашкодишь, не посмотрю, что ученик горного мастера, выдеру, кнутом, а я подержу, чтобы не сбежал», — ехидно ухмыльнулся Лег. Санти подозрительно покосился на него и понял, что наставник не шутит. «Ну и ладно, пес с ними, обойдется сегодня без развлечений». Но развлекался уже по самой не могу, да и не хотелось снова нарываться. Он представил, каково убирать с пола полужидкий навоз и понял, что перестарался. Приходилось свинарники чистить. Но все-таки странно. Почему, когда он устраивает что-нибудь во время представления в балагане, то люди падают со смеху и аплодируют? А стоит сделать подобное в городе, так сразу бог знает, что подымается. Сказать страшно. Какая разница, где? Все равно ведь смешно. Рыжий сокрушенно вздохнул. Не, не понимал он людей. Совсем не понимал. Поднимаясь за наставником, Санти старался быть тише воды ниже травы. Когда папаша Дорфит принес две миски с ужином, мальчишка очень удивился. Никак не ждал, что его накормят. Поев, Лек решил, что пора спать. Глаза слепались. Он постелил ученику два одеяла на небольшом топчине в углу и вскоре заснул. Санти некоторое время ворочался, но недолго. Тоже устал за этот невероятный день. Слишком многое на него свалилось такого, Что и представить себе никогда не мог.